Глава 21. Ярлыки. Пока что вы узнали о полезных инструментах, которые позволят побороть такие искажения, как «всё или ничего», обобщение, мысленная фильтрация, игнорирование позитивного, поспешные выводы, преувеличение и преуменьшение, эмоциональная рационализация, а также утверждение «должен-не должен». А теперь сосредоточимся на девятом искажении — ярлыках. В главе 4 мы познакомились с Карен, которая считала себя плохой матерью из-за того, что случилось с ее дочерью. В главе 7 вы узнали о Марке, который считал себя плохим отцом, потому что не смог выстроить близкие отношения со старшим сыном. Это классические примеры ярлыков. У этого искажения есть позитивные и негативные варианты. Негативные ярлыки. Вы наклеиваете уничижительные ярлыки на себя и других — Например, вы можете считать, что вы или человек, который вам не нравится, лузер, козел или даже использовать бранные слова похуже. Ярлык — это крайняя форма обобщения, потому что вы видите свою или чужую личность как на 100% плохую. Позитивные ярлыки. Вы считаете себя или кого-то еще победителем по жизни из-за успеха, которого добились лишь однажды. Например, мотивационные спикеры часто вдохновляют аудиторию тем, что обещают. Если поставить себе цель и упорно трудиться, то можно стать тем самым победителем и добиться чего угодно. Это звучит замечательно и действительно может мотивировать вас работать. Опасность заключается в том, что в случае неудачи вы можете решить, что никакой вы не победитель, и снова почувствуете себя лузером. Никто не может побеждать или добиваться успеха постоянно. Ошибки — это неизбежная часть человеческого опыта, которая может стать важнейшим источником роста и обучения. Как лучше всего бороться с ярлыками? Две эффективные методики, помимо многих других — Это метод Сократа, который вы изучили в прошлой главе, и новая техника. Я назвал ее «худшее, лучшее, среднее». Это комбинация методов «будьте конкретными» и «рассуждение в полутонах». Метод Сократа. Напомню, метод Сократа включает в себя ряд вопросов, которые нужно задать себе, чтобы осознать нелогичность негативной мысли. Во время одной из моих воскресных прогулок школьный учитель Дон признался мне, что считает себя плохим отцом. Он потерял терпение и накричал на своих сыновей из-за того, что они не помогают по дому. Он чуть не расплакался, когда говорил мне об этом. Я спросил Дона, чувствовал ли он себя плохим отцом из-за того, что иногда негативно относится к своим детям. Он ответил «О да, именно поэтому я чувствую себя плохим отцом». А потом я спросил его, бывают ли моменты, когда он позитивно относится к сыновьям и делает для них что-то хорошее. Дон ответил, что да, безусловно, и объяснил, что они с женой изо всех сил стараются ради детей, отправили их учиться в дорогую частную школу, возили на каникулы в интересные места, помогали делать уроки и постоянно придумывали совместные семейные занятия. На самом деле поэтому он так разозлился, когда накричал на сыновей. Ему показалось, что дети выросли неблагодарными. Я спросил, был ли Дон хорошим отцом, когда делал все то хорошее, о чем рассказал мне. Дон ответил. «Да, безусловно», — тогда я уточнил. «То есть ты одновременно хороший и плохой отец, ты это имеешь в виду». Дон засмеялся. До него дошло. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что случилось, он накричал на детей, Дон повесил на себя обобщающий ярлык плохого отца. Без обобщения и ярлыков депрессивных переживаний не бывает. Депрессия существует в облаках абстракции. Когда вы сосредоточиваетесь на том, что реально и строите конкретный план по работе над своей ошибкой, депрессия обычно растворяется. Мы с Доном стали размышлять о том, что он мог бы более доходчиво рассказать сыновьям о своих чувствах и беспокойстве, если бы использовал пять секретов эффективного общения, о которых шла речь в главе 17 -й. Дон постарался изо всех сил, а когда вернулся на прогулку неделю спустя, то чувствовал себя замечательно, беседа с детьми прошла успешно. То, что произошло, было настолько просто и элементарно, что это даже не сразу можно было понять. Дон перестал наклеивать ярлыки, которые провоцировали чувство стыда и бессмысленности, и сосредоточился на решении проблемы, которое привело к росту радости и более теплым отношениям с детьми. На самом деле нет никаких плохих и хороших отцов, плохих и хороших матерей. Нет вообще ничего хорошего и плохого на 100%. Все мы обычно болтаемся где-то посередине. Но когда вы впадаете в крайности и цепляете на себя такой ярлык из-за одной ошибки, вам становится больно, и вы уже не способны сосредоточиться на том, что случилось. Сосредоточившись на конкретной ошибке, вы можете извлечь из нее опыт и расти дальше. Если какая-то из негативных мыслей в вашем ежедневнике настроения пример ярлыка, запишите ее и объясните, почему она включает в себя именно это искажение. Теперь попробуйте придумать позитивную мысль, которая поможет вам принять конкретные неудачи и ограничения без того, чтобы навешивать себе негативный обобщающий ярлык. Помните, вы должны верить в эту мысль на 100%, а еще она должна сокрушить вашу веру в негативную мысль. Худшее, лучшее, среднее. Чтобы воспользоваться этой техникой, выберите негативную мысль, которая вас беспокоит. Например, «Я плохой отец» или «Учитель», «Мать», «Супруг», «Дочь», «Менеджер по продажам» и так далее. Чтобы упростить задачу, выберем мысль «Я плохой учитель». Иногда я так думаю о самом себе, и это довольно болезненно. Теперь составим список характеристик хорошего учителя. Думаю, мы можем говорить о том, что хороший учитель делает следующее. Первое. Дает интересный материал. Второе. Заранее готовится к занятиям. Третье. Все доступно объясняет. Четвертое. Помогает учиться интересно. Пятое. Терпелив к тем, кто не все схватывает сразу. Шестое. Вдохновляет учиться. Седьмое. Хвалит учеников за сильные стороны и мягко указывает на ошибки. Восьмое. Дает задания и проверяет их. Девятое. Отвечает на вопросы и вызовы, которые ему подбрасывают ученики, уважительно и выражая поддержку. Десятое. Умеет хорошо слушать и не слишком много болтает. Теперь поставьте себе оценку в каждой категории по шкале от нуля ужасно до ста потрясающе, когда вы в наихудшем, наилучшем и среднем состоянии. Ваши оценки не должны быть идеально точны просто прикиньте. Я поставил себе несколько оценок, чтобы показать, как работает этот инструмент. Смотрите таблицу «Техника худшая, лучшая, средняя». Когда вы проставите оценки по всем категориям, то сможете выбрать те зоны, где у вас не лучшие показатели, и составить план по их проработке. Например, я считаю, что обычно даю достаточно интересный материал, но иногда слишком много говорю, когда что-то объясняю или отвечаю на вопросы. А иногда я напрягаю учеников или перебиваю людей, которые задают вопросы. Мой план по проработке выглядел следующим образом. Первое. Не быть многословным, когда что-то объясняю, отвечаю на вопрос или привожу пример. Второе. Получать письменную обратную связь от учащихся после каждого занятия, где они укажут, что им понравилось больше всего, а что меньше. Третье. Принимать негативную обратную связь в тёплой и уважительной манере, чтобы ученики могли быть со мной честными и открытыми, ничего не боясь. Четвёртое. Бороться с желанием перебить, когда другой человек ещё не договорил. Сработает ли план? Или так и останется словами на бумажке? Я поставил себе цель прийти к этим изменениям летом во время двух мастер-классов. Уважительное тепло я старался относиться к каждому участнику, и пусть не все было идеально, разница оказалась ощутимой. На самом деле оценки за эти мастер-классы были наивысшими из тех, что я получал за последние 25 лет. Более того, я очень порадовался овациям, которыми участники стоя одарили меня, когда завершились оба мастер-класса. Чем же эта техника может помочь вам? Когда вы называете себя плохим отцом, плохим учителем или плохим кем угодно, то видите себя как плохого в общем. Наверняка вы ощущаете стыд и уныние, может, даже хотите сдаться или сдаетесь. Ярлыки не дают вам никакой конкретной информации о том, что именно из ваших слов и поступков не сработало. Из-за этого вы чувствуете себя в тупике и можете решить, что вы безнадежны. Но когда вы составляете список характеристик, вы сосредоточиваетесь на конкретных навыках, умениях или поведении. Затем, когда вы ставите себе оценки по каждой из характеристик в наихудшем, наилучшем и среднем состояниях, то начинаете рассуждать в полутонах и видите, что каждая из этих качеств присуще вам в той или иной степени. Нет ничего черного или белого. Иногда вам что-то удается лучше, иногда хуже. И большую часть времени вы опять-таки где-то посередине. Но вы никогда не сможете оказаться полностью на нуле или на 100 баллах, потому что всегда можете стать хуже или лучше. Наконец, когда вы составляете план по проработке, то фокусируйтесь на возможных переменах к лучшему. Так что вместо подавленности, тревоги, стыда, чувства неполноценности или безнадежности — Вы наслаждаетесь самопринятием, ростом и развитием. Это не самый яркий метод, но удивительно действенный. Если у вас есть негативные мысли с ярлыками, и вы готовы попробовать этот метод, то прошу. Худшее, лучшее, среднее. Выберите утверждение, с помощью которого навешиваете на себя жесткий критический ярлык. Например, «я лузер», «я плохая мать» или «я неудачник». Затем запишите ниже противоположное этому ярлыку утверждение. Например, противоположность плохой матери — это адекватная, хорошая или достаточно хорошая, а может и вовсе великолепная мать. Запишите этот ярлык. Смотрите таблицу «худшее, лучшее, среднее». А теперь сосредоточьтесь на одной конкретной характеристике или на том качестве, которое хотите развить. Запишите конкретные шаги, которые вам в этом помогут.